Глава третья. У своих. Лесная дорога неровная. То корни деревьев уступают, то яма, машину раскачивает. Тимофей из кузова закричал. «Эй, поосторожнее, не дрова везешь!» «А как поосторожнее, если и так тихо?» Михаил ехал на второй передаче. «От силы двадцать километров в час». Конечно, ранено в кузове не сладко, им бы в госпиталь, перевязки и полный покой на койках. Только не сбыточно все. Капитан на карту поглядывал, иногда советы давал. Перекресток сейчас будет нам направо. Михаил сначала волновался. Первый раз без инструктора, в кузове раненый, а опыта немало. Потом побыкся. Судьбу благодарил, что научили в училище мотоцикл водить и машину. На гражданке перед войной мало кто бы умел технику водить. В городе, где Михаил родился, мотоцикл было одного человека, да и с десяток грузовиков на местной автобазе. Велосипед, редкость и роскошь, как и наручные часы. Все перевозки в городе гужевым транспортом. Для молодого парня попасть на учебу в военное училище уже было удачей, подарком судьбы. Другие после школы шли в ФЗУ фабрично, заводские училища, либо сразу на работу униклифицированную. Бери больше, таскай дальше. С началом войны многих убил на его глазах, а он жив, на грузовике едет. какой-то момент везение кончилось. Звука мотора Михаил не услышал. Тимофей по крыше кабинет забарабанил кулаком, закричал «Воздух!». Прилучный приоткрыл свою дверцу, хотел взглянуть вверх, но капитан неистово заорал. «Прыгай, живо! А вы, товарищ, быстро!» — я сказал. И с удивительной силой вытолкнул Михаила так, что тот вылетел, упал, успев заметить, как кто-то выпрыгнул из кузова. И тут же сзади нарастающий рев мотора, пушечная очередь и взрыв. Очнулся и не сразу понял, что с ним, едет он или нет и секунд через пять осознала, что кто-то тащит его под руки, а каблуки сапог волочатся по земле. «Очнулся?» — голос сверху. «Вроде того», — с трудом промямлил Михаил. Он почувствовал, что его положили на траву. Человеческая фигура, сильно искаженная ракурсом взгляда, возникла слева. «Живой!» — засмеялся человек. «Игорь. Живой тоже». А Вдруг невдалеке поднялась отчаянная стрельба. Михаил с усилием поднялся, увидел опрокинутый горящий ЗИС и фейерверк. Рвались оставшиеся там патроны. Михаил свирепо выругался. «Вот именно!» — вздохнул Игорь. «Давай-ка поскорее отсюда, иначе угораздит шальной пулей». «Ты как, идти можешь?» «Более или менее!» — процедил Михаил, держась за затылок. «Что, больше никого?» Игорь понял с полуслова. «Нет, всех смерть. «А оружие? Я с карабином, а ты...» Игорь запнулся. Михаил, морщившись, оглядел себя и понял, что остался без оружия. Только саперная лопатка в чехле на поясе. И трехлинейка, и автомат в машине остались. Прилучный расстроился. «Утрата оружия — воинское преступление!» «Повстречайся, сейчас немцы возьмут голыми руками!» Стыдова, даже застрелиться не из чего. Игорь утешал, что оружие раздобыть можно, и это, в общем, было верно. Михаил решил во что бы то ни стало обзавестись пистолетом или револьвером. Его спрячешь в карман, и при любом раскладе безоружным не останешься. А еще сгорела карта немецкая. Жаль, но надо идти. Погоди минуты две, голова ходуном ходит. Да, конечно. Игорь произнес это вежливо, но Михаил понимал, что тянуть нечего, и через две минуты сказал «Ну, пошли». Пошли. Сперва Игорь малость поддерживал товарища, но тот втянулся постепенно. Головокружение прошло, пришел в себя. Километра через 3-4 вышли к разгромленной автоколонне. Расстрелянные из авиапушек и пулеметов машины, разбитые попаданиями авиабомб. Трупов полно. Причем разгромили автоколонну не далее, как сегодня утром. Еще не было характерного трупного запаха. Осмотрели машины, которые поцелее выглядели. У женщины в форме связиста из кобуры Михаил вытащил револьвер Наган ган еще до выпуска с надписью «Тульский императорский оружейный завод» 1905 года. Из карманчика кобуры достал пачку патронов, 14 штук. Из другой машины разжился винтовкой СВТ-40. Нравилась она ему и видом, и боем, и скорострельностью полуавтомат. Игорь же предпочел остаться при Мосинке. Правда, прихватило убитого лейтенанта ТТ с кобурой, ремнем и протупей. А еще на полевой кухне нашли целое сокровище – картонный ящик тушенки. В крытом кузове сухари, макароны, крупа. Но, брат, с чувством воскликнул Игорь, теперь провизии мы обеспечены. Что верно, то верно. Жаль, всего с собой не утащишь. Поели прямо стоя в торопях, сколько смогли, продуктов взяли с собой. После еды Михаил почувствовал себя значительно лучше, сил прибавилось. Ребята зашагали куда бодрее, шли в темпе, покуда не начал смеркаться. Улеглись под елью, с темнотой вся живность лесная жила, и филин гугукал, еж шуршал, мышь полевки пищали. Все это, конечно, мелочь, однако Игорь забеспокоился насчет волков, медведей. Михаил снисходительно пояснил, что летом зверь сытый, на человека не нападет, боится духа человечего. А после таких повоев, что люди устроили, осторожные волки и медведи небось запрятались поглубже у леса. Игорь успокоился, и оба вскоре уснули. Спали крепко, без сновидений. Проснулись утром от прохлады, прислушались. «Вроде гудит или жужжит что-то», — сказал Игорь. «Похоже на то». Звук громче стал, и сверху идет. Вышли из-под дерева, голову подняли, ага, наш СБ летит. Причем низко, звезды на крыльях видны. Летит на северо-восток, за левым двигателем дымная струя тянется. Подбит. Впрочем, так и улетел, скрыл, скрылся из вида. Слушай, вдруг осенило Михаила, а какое сегодня число? Игорь задумался, почесал мягкую русую бородку, у которой заметно уже оброс. Ну, точно не скажу, но, думаю, шестое-седьмое июля. Михаил подумал, ну, вроде так и есть. Сам потер свою бороду. Две недели войны, две недели. Ну что, пошли? Идем. дошли до ручья. С реками, озерами, ручьями. В Белоруссии хорошо. От жажды не умрешь. Скрыли консервную банку. сухари на пару секунд опускали в воду. Потом им же вместо ложки мясо из банки доставали. И в рот. Эту бы банку подогреть на, ко... на костерке, а то застывший жир кусочками. Однако спичек или зажигалок при них не было. Михаил отсоединил магазин от цвета, и, как солдаты прозвали самозарядную винтовку, осмотрел полон. И сама винтовка ухожена, смазана, видно, заботливому воину досталась. Поволтали малость о переходе разных армий на самозарядное оружие. Игорь авторитетно заявил, что лишь в СССР и США такие попытки предприняты всерьез. Американцы, правда, не воюют, отсиживаются в стороне от мировой войны, но Игорь уверенно сказал, что это ненадолго, и вскоре США вынуждены будут вступить в войну на нашей стороне. — Откуда ты знаешь, — удивился Михаил. Игорь так премудро усмыхнулся, что куда тебе? — Ну, я же историк как-никак. В политике мировой соображать должен по определению. Я вот, скажем, уверен, что пока мы с собой тут пробираемся, наши с англичанами уже союз заключили. Вот выберемся к нашему, знаем, но я уверен. Так разговор от самозарядных винтовок неожиданно вырулил к политике. Впрочем, отдыхали недолго, и высокие материи быстро сменились тяжкими буднями. Любая дорога, большая или маленькая, всегда выводит к деревне, селу, городу. Когда впереди показалась деревня, парни ее обходили стороной, опасались. Вдруг немцы в значительно превосходящем количестве гнать будут, как зайцев, пока не убьют. Так шли, питаясь продуктами из разбитой автоколонны. На третий день, ближе к вечеру, вышли к разбомбленной зенитной батарее. Не танки или полевая артиллерия батарею обстреляли, а авиабомбы разбили. У танков немецких калибр мал – 50-75 мм, у немецких полевых пушек – 75 мм, а у пушки гаубица – 105 мм. Снаряды весом от 6 до 14 кг, а авиабомбы только начинаются с 25 кг, потом 50-100-250 кг. И воронки у них значительно больше, чем у снарядов. Михаил и Игорь уже разбирались в воронках. Игорь остался за часового, а Михаил прошел по позиции. Пушки знакомые, 85 миллиметровые. Одна бомба угодила в рове, где бойцов погребла. Куски тела, руки оторванные, ноги видны. Запах ужасающий. Неужели всех накрыло? Или кто-то уцелел? Вернулся к пушкам. Замки на месте. Приказ на этот счет строгий. Если приходится пушку бросать, надо привести ее в негодное для стрельбы состояние. Снимается замок, как затвор винтовки, и вторая деталь – оптический прицел. Он дорогой, и без него точно навести пушку нельзя. А здесь и замки на пушках, и прицелы на месте. Кроме того, пушки еще приводили в негодность, закладывая в казенник гранату. После ее взрыва пушку можно отправлять в переплавку. Сел Михаил в кресло наводчика, покрутил штурвал наводки. Все работает исправно. Медленно сделал полный на 360 градусов оборот, глядя в прицел. Есть! Есть цель! Не менее тысячи метров до дороги, по которой немецкая колонна идет. Танк Т-3, за ним грузовики крытые. То ли с грузом, то ли с пехотинцами. Пять-шесть грузовиков, за ними бронетранспортер, снова грузовики. Михаил прикинул возможности. Если подтащить к пушке патроны, можно сделать три выстрела бегаемым огнем и ходу. В три минуты с понаводкой можно вложиться. Будет немцам сюрприз. Главное поразить танк. Бронетранспортер не так страшен, у него пулемет. Красноармеец Щедрин. Да, командир. Вижу противника. Устроим немчури сюрприз? Конечно. А тут бежим, дам, прячемся. Воевать надо. Правильно рассуждаешь. Будешь за подносчика. Давай. Игорь подтащил два бронебойных снаряда. Один сразу в казенник загнали. Потом приготовили осколочно-фугасный. Михаил вздохнул глубоко, приник к прицелу. Взял упреждение в полкорпуса, нажал спуск. Пушка громыхнула. Не глядя на попадание, загнал в казенник бронебойный снаряд. Приник к прицелу. О, танк на месте замер. Из всех щелей черный дым валит. Прицелился по броне бронетранспортеру. Здесь полегче, потому что колонна встала. Влепил снаряд в борт и осколочный зарядил. Из грузовиков уже солдаты выпрыгивают. Определились, откуда угроза, стали за машины прятаться. Автоматами не достанут, а пулеметами запросто. Немецкое пехотное отделение вокруг пулеметчика построено. Он, командир отделения, помощь ему второй номер станок несет. Остальные восемь солдат вооружены винтовками, прикрывают с фланга и тыла пулеметчика. Именно он выполняет главную задачу, подавляет огневые точки врага, поражает наступающую цель. Во взводе три отделения, три пулемета, сила. Причем немецкие МГ-34, а потом и МГ-42 были надежными, мощными, легкими для своего класса. Что немаловажно, с ленточным питанием, которое можно было переключать в подачу слева направо или наоборот. Наш ДП имел магазины, изрядный вес, да еще снаряжать надо. Габариты большие, при длительном введении огня возвратно-боевая пружина под стволом перегревалась, отпускалась закалка, и пулемет выходил из строя. Снаряд! Есть, командир! Осколочный мигом влетел в затвор, выстрел. Грузовик в клочья. Михаил успел увидеть попадание и взрыв уже не через прицел, а не взглядом. Бежим! Подхватив оружие, товарищи помчались в сторону от батареи. Получилось вовремя. Со стороны колонны раздалось несколько выстрелов танковой пушки. Снаряды разорвались на позиции батареи. Уже перед тем, как бежать за деревья, Михаил обернулся. К батарее полз танк. За ним немного в стороне бронетранспортер. Сейчас позиции проутюжат. И все же радостно на душе. За зенитчиков отомстил, ущерб гитлеровцам нанес. Танк это серьезно. На его счету их уже три. Не всякий артиллерист похвастать таким счетом может. Но по итогам стрельбы Михаил понял, что 45-ки основному в 1941 году противотанкому оружию до зенитки далеко. Для пушечки предельная дистанция поражения танка Т-3 и Т-4 200-300 метров. А он подбил с тысячи. Забежав за деревья, ребята почувствовали себя в безопасности. Посмотрели несколько минут, как танк своим многотонным весом подминает и ломает пушки. Ну, сволочи, мы еще вам отомстим. Возбужденные удачным боем, бойцы долго вспоминали на ходу, как они сокрушали вражескую технику, но потом устало с дела свое. Быстро стемнело. Нашли местечко поудобнее, уже немалый набрали опыт. Был ночевок, ночевок под открытым небом. Лучше всего под елью. Под утро роса выпадает, трава мокрая. Если лечь под березу или другое лиственное дерево, сам мокрый будешь. А по веткам ели влага, влага стекает. Надо только дерево постарше да погуще выбрать. Звуки войны, рев мотора, взрывы. Появление людей в глухих местах разогнали зверьем. Красная армия отступала. Вместе с ней невидимым фронтом уходили волки, лисицы, лоси, зубры, покидая привычные места обитания. Звери не боялись. Сейчас двуногие страшнее. Проснулись от глухих звуков канонады. Наши недалеко? Да вроде так. Подъем! Еще 5 июля наши войска на Лепельском, Борисовском и Бобруйском направлениях остановили наступление противника. А 6 июля началось Витебское сражение, продолжавшееся 10 дней. Также 7 и 5 механизированные корпуса 20-й армии Курочкина нанесли удар по немцам в Северное Орши во фланг 3-й танковой группы ГОТА, продвинулись на 50-60 километров – и вышли южнее Сенна. Немецкая вторая танковая группа Гудериана отражала наши атаки у Гомеля. Михаил с Игорем как раз слышали пушечную канонаду у Сенна. Скачив, умывшись и попив из ручья, пустились в путь без завтрака, ориентируясь на пушечную стрельбу. С каждым пройденным километром она была слышна отчетливее. Перебегая дорогу, увидели указатель — Чашники два километра, но ни к какому крупному городу привязать это не смогли. Шли, верно. Вот уже и пулеметная стрельба слышна, правда, едва-едва. Но это значит, до места боя километра два нужно проявить осторожность. Обидно будет почти добраться до своих и оказаться раненым или убитым. Пока по лесу шли, не беспокоились. Немцы в лес соваться боялись. Указателей нет, местность для техники непроходимая, еще окруженцы постреливали. А сейчас через деревья уже ровное поле видно. Слева деревья, впереди небольшое озеро. На берегу немецкая батарея полевых пушек, ведут беглый огонь. В каком направлении непонятно, потому что цели не видно. Скорее всего, впереди есть артиллерийский корректировщик. По его наводке, по рации или телефону огонь ведется. Михаил на сосну забрался метров на пять в высоту, уселся на толстую ветку, отсюда видно хорошо. За небольшим озером, вытянутым как огурец, танки видны, разрывы снарядов, дым. Непонятно, чьи танки, слишком далеко. Бинокль бы сюда, да где его взять? Не каждый командир имел. По ходу войны зачастую пользовались трофейными. У немцев оптика отменная, что бинокли, что прицелы для пушек. Михаил понял разницу, когда смог сравнить. Наши более мутные, не такие четкие. У немцев кратность выше. Сказывалась культура производства, качество станочного парка. Смотреть, как немецкие артиллеристы ведут беглый огонь с их батареи, было свыше сил. Похоже, вон тот длинный у них главный, потому что делает отмашку флажком. Не выдержал прилучный, стянул с плеча свету, загнал патрон в казённик, прицелился и едва не нажал спуск. Потом мысль в голову пришла — выстрелить в момент, когда батарея делает залп. Тогда его выстрел не будет слышен, будет время слезть с дерева и убраться. Боец даже путь отхода наметил. Вправо метров триста, а там тянется то ли овраг, то ли лощина. Дождался от Машки гитлеровца, выстрелил в спину, увидел, как враг упал. Все, надо давать деру. Спустился, слегка ободрав ладонь левой руки. Бежим. Улетели во враг, заросший крапивой и мелкими кустами, пронеслись через него. Взобравшись по склону, по другую сторону выглянули осторожно. Танки видны значительно ближе, по очертаниям наши БТ-7. Стреляют с коротких установок влево. Между танков снаряды рвутся. Отстав от танков бежит пехота. Наша пехота. Униформа зеленого цвета, а не серая немецкая. Душа к своим рвется, а разум приказывает подождать. Один танк загорелся, черный дым поварил, и экипаж через люки покинул подбитую машину. Живы, слава богу. Взрывы снарядов удалялись за танками. Михаил с Игорем вскочили и побежали к пехоте. Земля только издали ровная, на самом деле под травой кочки и норы сусликов. Падали, вскакивали, чертыхались, но добежали. А уж затем, куда все туда и они. Бойцы явно недавно призванные, форма сзади топорщится над брезентовыми ремнями. У Михаила ремень кожаный, ну а Игорь, тот вообще как партизан, в облинялом амбундировании, но с офицерской портупеей и ттф в кабуре. С началом войны резко возросла потребность в униформе, амуниции. Мобилизационных резервов не хватало. У пехотинцев на ногах ботинки с обмотками, которые разматывались на бегу, бойцы падали. Обмотки, как и портянки, для сапог еще надо уметь обертывать вокруг ноги. А еще выпускали сапоги брезентовые из-за нехватки кожи. Спохватились уже с началом войны. Производственники подсуетились, стали выпускать кирзу, искусственный заменитель кожи. Уже к концу 42-го кирзачи вытеснили обмотки полностью. У немцев же сапоги добротные, кожаные, на железных подковках. Голенища короткие, широкие. Автоматчики в наступление в них запасные магазины прятали. А вот с шинелями немцы промахнулись. Тонкий материал, на европейскую мягкую зиму рассчитан. Команда вермахта полагала до наступления осени с Красной Армией покончить и осеннюю слякоть встретить под крышами занятых русских городов. Танки дошли до реки и остановились. Видимо, танкисты искали брод. Две недели назад наши войска отходили, мосты за собой жгли и взрывали, чтобы немцев задержать. Сейчас это против своих же обернулось. Танки изредка постреливали, а пехота залегла. Артиллерийский огонь со стороны немцев прекратился. Может, снаряды на батарее кончились? Когда они наступали с темпом по 100-200 км в сутки, службы толового обеспечения отставали. Михаил лопатку из чехла, из чехла вытащил, окапываться начал, как учили Лежа. Не очень удобно, зато безопаснее. Понял он уже, что защитницы лучше, чем родная земля нет. Закопаешься и не страшен ни пушечный обстрел, ни пулеметный. Боец неподалеку смотрел на Михаила с удивлением. — Чего смотришь, окапывайся? — Лопатки нет. — Так жди, пока закончу. Команда в атаку может последовать любой момент. Михаил не собирался рыть окоп полного профиля. Нагрести перед собой бруствер, чтобы укрыться со стороны противника. Окопчик мелкий, сантиметров тридцать глубиной. «Земля в Белоруссии хорошая, мягкая, камней нет». За четверть часа, работая шустро, окопчик неполного профиля вырыл. Игорь пыхтя не очень умело, но примерно то же самое сделал. Боец подполз к Михаилу, лопатку взял, стал себе рыть, но очень уж не умело. «Эй, мужик, тебя не учили окапываться?» «Я такую лопату в первый раз вижу». У всех пехотинцев винтовки, ни у кого нет автоматического оружия. Да ладно бы еще автоматы, к ним в начале войны относились как к полицейскому оружию. Ручных пулеметов Михаил не видел. У немцев же во взводе по три, а у мотоциклистов-разведчиков на каждом мотоцикле. Именно пулеметы создавали стену огня. При фланговых обходах непрерывный треск пулеметов создавал панику. Побежал один, побегут все потому как боятся попасть в окружение. Хуже только танки. пехоте бороться с ними нечем, даже с легкими Т-2 или чехословацкими Т-38. Противотанковых гранат в войсках нет, коктейли молотова в бутылках появились в конце июля, а противотанковые ружья по осени. Единственная надежда у солдата на пушки. Не зря артиллерию назвали богом войны. Так и пушек остро не хватало, как и снарядов к ним. Со стороны немцев открыла огонь батарея, расположенная за лесом, невидимая, для танков на берегу недосягаемая. Среди танков разрывы. Опасно прямое попадание, осколки по броне пьют, но не пробивают. С западной стороны появились самолеты. Михаил сразу опознал модель по характерному изгибу крыльев, обратная чайка. Приподнялся, закричал «Воздух!» и в окопчик. Не встречая противодействия в виде наших истребителей или зенитных пушек, юнкерсы построились в круг, начали пикировать, сбрасывать бомбы. Целились по танкам, пехота для них слишком мелкая цель. Да и без поддержки танков почти любая атака захлебнется. Один так загорелся, другой. Еще в один бомба прямым попаданием угодила Ее взрыв вызвал детонацию боезапаса и топлива. Жахнуло так, что обломки до пехотинцев долетели. Все танки до появления Т-34 и КВ имели двигатели бензиновые. В моторном отсеке пары, которые вспыхивали мгновенно, если была искра. Танки на поле без маскировки отлично видны. Для бомбардировщиков легкая и лакомая цель. И когда лаптежники улетели... На поле остался только один боеспособный танк. Практически контрудар в этом месте захлебнулся. Пехота начала отходить. Потери как среди танков, так и среди пехоты велики. Однако красноармейцы и командиры, выходившие из окружения, шли на звуки боя, пополняли пехоту группами поодиночке. Наборванные, голодные, но все при оружии, зачастую с несколькими патронами в магазине. Сражались яростно, потому как уже хлебнули горькой долей окруженца, видели смерть товарищей. От многих полков не осталось ничего, ни личного состава, ни знамени, ни номера. Бой закончился. Чудили танки, перестали стрелять немецкие пушки, улетели лаптежники. Командир роты, старший лейтенант Нарчницкий, собрал бойцов. Среди них пятеро чужаков. Документы, потребовал командир. Михаил поверил. О, курсант! До настоящего командира Михаилу еще расти и расти. У командира роты выбора нет. Назначаю командиром отделения. Вот как раз над окруженцами. Еще своих троих даю. Ваши документы, бойцы. Красноармейские книжки имели двое, а у Игоря и у еще одного незнакомого бойца документов никаких. Старший лейтенант хмыкнул, подумал секунду. «Значит так, бойцы, пока располагайтесь здесь, курсант со мной». Отошли в сторонку. «Знаешь этих двух, что о них скажешь? Того, что пониже, первый раз вижу, а вот тот длинный...» и рассказал историю знакомства с Щедреным и всех последующих мытарств. «Конечно, странно звучит, согласен, но чего только не бывает. Ошел я с ним две недели, так он себя в лучшем виде проявил, ни разу не дрогнул. Даже не ожидал такого от студента. Молодец, ничего не скажу». Старший лейтенант еще раз хмыкнул. «Ладно, кто бы ни были, теперь у меня в роте». «Особистам доложу, а пока воюйте. Пусть они разбираются». Това... «Извините, товарищ старший лейтенант, кому доложите?» «Особые отделы вели в армию. Да ты не слыхал, наверное, еще». Комроты и наскоро объяснил, что особые отделы со созданы постановлением ГКО, добавив правду, что ни одного настоящего особиста он лично еще не видел. И распорядился. Приказываю побриться, привести себя в порядок. Через час-полтора должен быть обед, чтобы к вечеру отделение было в порядке. Приказ ясен? Так точно. Отделение неполное. Кроме троих, все из разных родов войск. Связист, сапер, механик полевой автомастерской, наводчик 45 миллиметровой протитанковой пушки, прозванный острословами «Прощай, Родина», И даже парикмахеры с банно-прачечного отряда. Потому как они держали оружие, Михаил понял, что надеяться в бою, кроме Игоря, можно только на наводчика Сарычева. Подкатила полевая кухня. У котелков, у большинства бойцов нет. Ели из одного вдвоем-втроем. Зато хлеба в волю. Продукты получали со склада на списочный состав, а третьей части полка уже нет. После позднего обеда политрук раздал полковую многотиражку. Прочитав, бойцы пустили газеты на самокрутки. Утром над позициями полка начала кружить рама, как называли бойцы немецкий самолет-разведчик «Фокке-Вульф» 189-й, за двухбалочный фюзеляж. Вроде самолет безобидный, не бомбил, не обстреливал Но после его полетов следовал налет пикировщиков. Бомбили по разведанным целям, нанося большой урон. И сбить тихоходный самолет не получалось. Для пулеметов и зенитных пушек 37 мм, что в полках слишком высоко. Да истребителей наших Рама не боялась. Защитное вооружение хорошее поднималось на большую высоту, где висело часами. Уже после полудня прошел налет пикировщиков. Еще когда рама висела над позициями, многие бойцы начали присматривать подходящее укрытие. Одни воронку поблизости, другие высохшую промоину ручья. Кто саперную лопатку имел, те рыли окоп или щель. И Михаил вырыл. И отделение его, глядя на командира, старалось, а воспользоваться трудами не удалось. Вызвал через посыльного комрота. «Вот что, курсант, разведку надо провести. Сам понимаешь, без сведений о противнике и воевать невозможно. Надо пленного взять, лучше офицера». Михаил оторопел. «А ведь офицеры на дороге не валяются. Они в своих подразделениях, где караульные или часовые есть. Немцы службу несут ревностно. В этом Михаил не раз убеждался». И по всему выходит, что задание он получил не просто опасное, а чрезвычайно рискованное, где шансы вернуться один к ста. Старлей продолжил. «Одному, конечно, не справиться. Подбери в своем отделении пару бойцов, порасторопнее. Я караул и предупрежу, что вы пойдете». «Товарищ командир, я же опыта не имею. Бойцов толком не знаю, кроме щедрина. Наконец, полковая разведка есть, их учили». Нет полковой разведки. Всех вчера одной бомбой накрыло. И танк один остался, как и одна пушка. А ты немецкий знаешь, так кого, как не тебя послать? Ты же в училище уставы изучал? Так точно. Вот и делай выводы. Мне командир полка приказал, я исполнить обязан. Иди, готовься. Да, кстати, я полка доложил про пополнение без документов, он только рукой махнул, не до того. Пусть воюют, а потом разберемся. О разведке практической его части Михаил имел представление самое смутное. Обычные сведения, цели, задачи, типы, воздушная, морская и прочее, это понятно. Так в идеале после теории должна быть практическая учеба, рейд в группе, где старшим опытный разведчик. Кого в группу отобрать уже решил? Наводчика Сарычева и сапера Гаврилова. Сапера на случай минирования немцами своих позиций. А кроме того, Гаврилов человек физически сильный. Мышцы под гимнастеркой так и играют. Прилучный осознавал, что задание провальное. Ни компаса нет, ни карты, ни часов у членов группы, ни ножей. Оружие неподходящее трехлинейки. Для разведки она громоздкая и большая, автомат бы в самый раз. А лучше без стрельбы обойтись. Подумав, Игорь решил с собой не брать. Сдружились, конечно, но именно потому, что риск велик не стал. Пожалел, если правду говорить. Подозвал бойцов, передал приказ, велел готовиться. Игорь, конечно, малость стал на дыбы. — Командир, а я? Давай я тоже. — Красноармеец щедрин, свирепо рякнул Михаил. Игорь аж вытянулся по стойке смирно. Стал солдатом за эти дни. «Отойдем в сторону», — велел Михаил. «Вот что Игорь», — полголоса серьезно сказал он, когда отошли. «Мы сейчас в регулярной части. Партизанщина наша кончилась. Осознал?» «Так точно, товарищ командир». «Ну вот», — Михаил улыбнулся. «Вижу, осознал. Дружба, дружба, а дисциплина дисциплиной. Без этого не армия, а сброд. Иди, занимайся своим делом». А нам готовиться надо. Сарычев, отпросившийся из расположения роты, вернулся с хорошим финским ножом в чехле на поясе. «Где взял?» — удивился Михаил. Выменял на серебряный портсигар. Подумал, если не вернусь, то и портсигар мне ни к чему. Волновался Михаил, как и двое других. Пытался скрыть, но получалось плохо. После двадцати трех часов объявил выход. Сидоры сняли, они только мешать будут. Настоящий передовой, как в кино, траншеи, окопы, землянки не было. Отдельные окопы да пулеметное гнездо в воронке от авиабомбы. Караульные старшим лейтенантом предупреждены, пропустили. «Будем возвращаться с дуру, не стрельните. Давайте я назовусь Москва», — сказал прилучный Краульным. «Годится». Сначала шли в полный рост. Направление известное, только как далеко немцы, где часовые. И тут враги себя сами обозначили. Метрах в ста впереди заработал пулемет. Трассирующие пули веером. Бойцы без команды залегли, но звякнуло железо. — Тихо ты! — шикнул Сарычев на Гаврилова. Шепотом не в голос. В стороне немцев раздался хлопок, и к советским позициям полетела осветительная ракета. Прилучный, Гаврилов и Сарычев все впервые на линии фронта, и ракету все трое видели в первый раз. Страшно осознавать. Позади в окопах жиденькая цепь красноармейцев, а за ними вся страна. И вся страна полагает и надеется, что фронт есть, как положено, с траншеями, минными полями и заграждениями колючей проволоки, с пулеметами, пушками. Но нет ничего. И от того жутко. Гаврилов прошептал в ухо Михаилу. «Чего далеко ходить? Надо пулеметчика взять или этого осветителя?» Старлей сказал офицера: «А самого Гитлера ему не надо!» – прошепел Гаврилов. Немцы, надеясь на дальнейшее наступление, позиции не оборудовали. Ни мин, ни колючей проволоки. Для пулемета строили гнездо по полной программе, окоп полного профиля на двоих. В стороне, в полусотни метров, Окоп для ракетчика. Он постреливал каждые 5-10 минут. Пулеметчики и ракетчик сами выдали свои позиции, чем и определили свою участь. Как брать будем? Заранее план не разрабатывали. Не знали, с чем придется столкнуться. На расчете остальные шлемы на головах, потому бить даже прикладом бесполезно. Кроме шума ничего не получится. Гаврилов предложил. — Давайте я одного ножом зарежу, а вы уж второго берите. Лучше бы придушить слегка, чтобы не крикнул, да потащить вдвоем. Принимается, ползем левее, как бы с фланга зайдем. Поползли медленно, почти не дыша. Опять хлопок, и в сторону нейтральной полосы полетела осветительная ракета. Повиснув на парашютике, она несколько минут заливала поле мертво белым светом. Бойцы сразу замерли и уткнулись головами в землю. Если держать глаза открытыми, потом в темноте не видно ничего. А еще человек замечает, в первую очередь, движущиеся объекты, потому лежать необходимо неподвижно, даже если в лужу попал. У немцев тоже траншей нет. Пулеметное гнездо оч... э, уже позади осталось. Пулеметчик снова дал короткую очередь веером. Михаил даже позавидовал, вот жетуха, патроны жгут в никуда. А у них в полку сегодня патроны раздали, попали обоим на пехотинца, в обоиме пять патронов. Медленно поползли с тыла к пулеметчикам. Сарычев прошептал, подождем, пока очередь дадут, они тогда слышать плохо будут, тогда и бросаемся дружно в полный рост. Действуем, как договорились. Михаилу показалось, что ждать пришлось долго, на самом деле не больше десяти минут. А вновь очередь. Первым вскочил Сарычев, за ним Михаил большими скачками их обогнал Гаврилов. Всем весом прыгнул на второго номера расчетов, садил ему нож в спину, ударил еще несколько раз, хотя и после первого удара немец сник. А Сарычев с разбегу другого немца поперёк спины прикладом ударил, крепко приложил. Немец хекнул, попытался вздохнуть, и не получается. Да ещё Михаил в кадык вцепился мёртвой хваткой. Фриц руками и ногами задергал, как в агонии. Михаил хватку ослабил, немцу в ухо шепчет, «Только пикни, нож в сердце всажу». По-немецки, конечно. Не было ножа у Михаила брифовал, но немец не видел, что сзади творится. Врага связать надо, а никто не предусмотрел прихватить веревку. Михаил рукой немца обыскал на поясном ремне кабура с пистолетом. Рванул за клапан, потом за ремешок вытащил. Люгер к себе в карман определил. Олесь на бруствер и ползи в сторону русских, только без резких движений. Сам за ним. А Гаврилов шепчет: «Разреши ракетчика прирезать, не то засветят, не уйдем. Действуй. И потом сразу за нами». Впереди немец. Периодически замирал, постановал. Видимо, здорово его огрел Сарычев, как бы не сломал чего. Лишь бы до своих добраться, пулеметчика командиру сдать. В темноте, да на поле, где ориентиров нет, сложно определиться с дистанцией, сколько преодолели. Пора бы и Гаврилову с ракетчиком разобраться и группу догнать. Видимо, получилось у сапера, потому что ракеты не взлетали. Через какое-то время сзади послышался шум. — Гаврилов, ты? — спросил Михаил. — Еще кого-то ждете? Я ракетчика в плен взял. Немец впереди полз, Гаврилов за ним. Стоило немцу замереть, сапер его ножом колол. А вдруг все услышали окрик на русском. — Стой, кто идет! Свои в разведку ходили. Никто не ходил. Встать и поднять оружие. Руки. Оружие на землю. Тут Гаврилов заярился. Сейчас доберусь и сопатку разобью. Зови командира. Но группа все равно медленно продвигалась. Очень уж неуютно на нейтральной земле. Обнаружат немца своего убитого, исчезновение двух человек. Закидают нейтралку минами. Все же добрались до окопов. Тут и командир подоспел. Кто такие? Разведка, направленная старшим лейтенантом на низким. Приплутали вы позиции его роты правее метров на сто. Уже в рост поднялись. Гаврил с сожалению, вернул Финку Сарычеву знатный нож. Добрались до расположения своей роты. Старлей обрадовался. Душе не чаял увидеть бойцов снова, когда отправлял на задание смертельно опасное. Все трое вернулись, да еще пленных двое удача. Комроты сразу же обратился к Михаилу. Допросить сможешь, ну, переводить. Так точно. Тогда вперед. Землянку оборудовали в большой воронке от авиабомбы. Подровняли стены, досрудили накат из бревен в один слой. Такой не выдержит даже попадание из миномета, зато свет не демаскирует. Завели одного пленного, с ним зашел Михаил. Второго остались охранять царычев и говорил. Старлей уселся на патронный ящик. Спроси у него из какой части. Михаил перевел, получил ответ. Говорит, пятый армейский корпус, пятая пехотная дивизия, 14 пехотный полк. Велики ли потери в полку? Мне неизвестно, я рядовой солдат, но в моей роте с начала кампании одиннадцать человек. Что он может сказать о планах? Говорит, неизвестно. Офицеры отдают приказы и ставят цели перед атакой. А еще он спрашивает, что с ним будет. Отправим штаб полка, если будет отвечать. Поместят в лагерь для военнопленных. Я австриец, не немец, добавил пленный. Давай второго. И второй ничего важного сказать не мог. Рядовой солдат знает командира отделения, взвода и роты. И никаких планов командования на ближайшие сутки. Впрочем, в Красной Армии ситуация аналогичная. Старлей допросом обескуражен. Ладно, вы немцев пленили, вы и видите в штаб полка. Попытались выяснить, где он расположен, потом плутали в темноте. Пленных допрашивал капитан, а переводил младший лейтенант. Допрос короткий, толковых ответов капитан не получил. В завершении приказал пленных расстрелять. Михаил, показалось, ослышался. — Товарищ командир, они же пленные, их в лагерь надо. — Кормить за народный счет? И где он, этот лагерь? Отведите в враг и шлепните, об исполнении доложить. Тяжело стало на душе у Михаила. Он пленному про лагерь говорил, надежду дал, а получалось обманул. Об обмане никто не узнает, а все же скверно. Хотя разумом прилучный понимал прав, капитан, нет сейчас надлежащих условий. Вышел, сказал бойцам, веренно пострелять пленных, отвести во враг и уничтожить. Тяжелое молчание. Воевать с врагом на равных, когда его не него оружие, и у тебя это по-мужски. А стрелять безоружного не палачи же они. Такой приказ получали впервые. Еще не привыкли к жестокостям войны. Повели пленных. Те почувствовали недоброе, оборачивались на кноваиров. А вот и овраг. Пленные о своей участи догадались. Один, кому Михаил обещал лагерь, попросил время помолиться. Что он хочет?» — спросил Сарчев. Просят дать помолиться». «Пусть». Говорят, приговоренным к смерти разрешают исполнить последнее желание. «Позволяем», — перевел Михаил. Оба пленных стали молиться, поцеловали крестики. «Становитесь лицом к оврагу!» Повернулись, голову опустили. «Да и я!» — обратился Сарычев. «Исполняй!» — кивнул Михаил. У самого будто камень с души свалился. Сарычев переделывал затвор трех линейки, выстрелил, снова щелчок затвора, второй выстрел. Тела убитых скатились во враг. Положено, проверить или нет? Михаил точно не знал, нигде и никогда не читал в уставах. Да и не говорил никто. Капитана не нашли. Михаил доложил переводчику о выполнении приговора. «Собакам, собачья смерть! Идите в подразделение!» Вернулись, а на востоке небо уже сереет. Через час новый день. С нашей стороны по немцам несколько хлопков стреляли из 32-мм миномета, Гаврилов приошил глаза. Тфу, Это как палкой в улей совать! Как бы ответку не получить!» На удивление немцы не ответили. Но батарею минометную явно засекли. Это позже Михаил узнал, что немцы и на войне все стараются делать по расписанию. Завтрак в 8 утра. В половине девятого начинается боевая работа. Стреляют артиллеристы, ведут огонь пулеметчики. Причем жили немцы на Восточном фронте по берлинскому времени. Поели, а потом огнем из гаубиц накрыли минометчиков. Снарядов не жалели. На немцев работали и союзники, и оккупированные страны. Не меньше трех десятков снарядов взорвались на позициях минометчиков. Михаил позже там был. Обрушенные капониры, мертвые тела батарейцев. Не уцелели ни люди, ни минометы. Исковерканы осколками, разбиты прицелы, деформированы стволы и опоры. Но это было только начало. Гаубицы после минометной батареи перенесли огонь дальше по избам, в которых располагался штаб полка. Взрывы, дым, пыль. Кто смог убежать, спрятаться в канаве или в воронке спаслись. Оглушены, контужены, в пыли, но живы. Не иначе как рама вчерашняя засекла движение людей и скопление машин у изб деревни, разведка у немцев действовала хорошо. И авиационная, и полевая, и радио, да все виды. По почерку радистов-полков Убкадвер определял дислокацию или смену позиций. Временами отдавали ложные приказы на полковых частотах, пытались здесь заорганизовать боевую работу. Тогда Михаил впервые столкнулся с диверсантами. Никиношными, со злобными взглядами и окровавленными пальцами. Таких рисовали на плакатах «Враг не дремлет», «Болтун – находка для шпиона». Сильно потрепанный полк, куда влились Михаил с Игорем, вошел в небольшой белорусский городок. Бойцы предвкушали небольшой отдых, попить воды, обмыть лицо от пыли, а если повезет задержаться на несколько часов, то и покушать. Полевая кухня дымила в конце небольшой полковой колонны. Вдруг раздался треск мотоциклетного мотора. Из переулка выехал мотоциклист. Подъехал к голове колонны и стал кричать, что немецкие танки входят в город с другой стороны. Среди бойцов, кто услышал эти слова, началось волнение, даже тихая паника. Танков боялись, потому как средств для борьбы с ними не было. В полку из тяжелого вооружения только пара с танковых пулеметов, Максим. У бойцов противотанковых гранат нет. Вперед шагнул капитан, который допрашивал пленных немцев. Как узнал Михаил, он был помощником начальника штаба по разведке. Документы потребовал мотоциклист. Тот из нагрудного кармана вытащил документы, отдал капитану. Внезапно мотоциклист схватился за автомат ППД который висел у него поперек груди. Стоявший слева от капитана, боец мгновенно сделал выпад и вонзил штык винтовки в грудь мотоциклисту. Тот упал. Мотор мотоцикла заглох. Михаил стоял рядом и ничего понять не мог. Боец в советской форме, мотоциклист. ТИС тоже советский. Немец переодетый, громко сказал капитан. Товарищ капитан, разрешите узнать, как вы определили, Спросил Михаил. Ты когда-нибудь видел бесшумные танки? Их моторы за километр слышны, как и лязг гусениц. Слышите? На пару секунд тишина. Бойцы, кто поблизости, прислушивались. Ничего похожего на звуки моторов. А запах? Вопрос в тупик поставил. Какой запах? Откуда? Капитан пояснил. Не так выхлоп пахнет. Никто не принюхивался не обращали внимания. Между тем капитан был прав. Весь качественный бензин румынских нефтепромыслов шел только для снабжения авиации. Синтетический бензин из каменного угля Силезии шел для боевой техники и автомашин. Запах у него при сгорании был более резкий, едкий. Тонкости эти знать надо. Человек неподготовленный не уловит. Бойцы были поражены. Одно дело настоящий немец в форме, в стальном шлеме, при карабине – И другое дело в форме советской, внешне такой же, как они, рядом стоящие. Танки за время отдыха полка так и не появились. Михаил был впечатлен капитаном. Быстро раскусил врага по мелким деталям. А прилучный, как и бойцы, рядом с ним ничего не заподозрил. Михаил решил по возможности держаться поближе к капитану. После приказа о расстреле пленных немцев он его не взлюбил, посчитал излишне кровожадным, жестоким. Сейчас мнение переменил. Игорь тоже был в восторге. Капитан-то, а? Как немцы расколол! Вот настоящий особист! Капитан особистом не был. Но служба у него явно по той линии была. Вообще в Красной Армии постепенно формировалась сложная система разведки, контрразведки, в целом интеллектуального противоборства с противником. Это всегда, конечно, имело значение, но в условиях техногенной войны, когда сражаются гигантские силы, огромные массы военнослужащих, оснащенные разнообразной мощной техникой, тогда значение противоборства штабов и спецслужб, то есть мозгов вооруженных сил, возрастает неизмеримо. Ситуация на фронте стремительно менялась. Немецкая третья танковая группа ГОТА захватила Сенна, подошла к Витебску. Остатки нашего пятого механизированного корпуса с боями отходили к Орше. 8 июля глубина отхода советских войск уже составляла 450-600 километров. Немцы в этот день вошли в Витебск. Численность советских войск перед контрударом составляла 627 300 человек, убито за несколько дней было 341 043 человек. 10 июля началось кровопролитное Смоленское сражение, которое длилось месяц. Михаил доволен больше со своими. Хоть и отступают с боями, но он не один, рядом командиры, бойцы. Важно чувствовать их поддержку в бою. Кроме того, случись ранение или контузия, в полку есть медицинский взвод. С Игорем они по-прежнему были бок о бок, плечом к плечу. Можно сказать, превратились в маленькую, но полноценную боевую единицу. Граждане, мобилизованные партийными комитетами предприятий, при приближении врага стали рыть окопы, траншеи, противотанковые заграждения, эскарпы и контрэскарпы. Представляли они из себя глубокие и широкие канавы. Танк их преодолевать не может. Либо упадет носом вниз и уткнется в землю, либо не сможет выбраться, крутая стена не даст. Труда на заграждение потратили много, но немцы преодолели их легко подрывали одну и другую стенки и, обрушившийся на дно грунт, делал возможным переход. Три-четыре таких перехода, сделанных саперами, практически не замедляли темп движения. Ударная сила вермахта — это танки, но остановить их не удавалось. Эффективной артиллерии пушек ЗИС-2, ЗИС-3, зенитных 76 и 85 мм, остро не хватало. Противотанковая 45-мм слишком слаба. Броню в лоб пробивала только с малых дистанций, в пару сотен метров. Если после выстрела пушки танк не подбит, второго шанса у артиллеристов не будет. Танк огнем пулемета и пушки противника расстреляет. Мало того, ворвется на позицию, всем весом пушечку раздавит, вомнет в землю. Противотанковых гранат от этого последнего шанса пехоты остро не хватало. Вместо них использовали коктейли молотова в бутылках. Смеси для бойца опасная. Попадив в бутылку пули или осколок, жидкость возгоралась. Противотанковые оружие Симонова и Дегтярева в войсках появились осенью 1941 -го года, а в достаточных количествах ими обеспечили бойцов только в 1942 году. Немцы к этому времени на свои Т-3 и Т-4 навесили дополнительные броневые экраны, и противотанковые ружья оказались бесполезны. Нацисты, наблюдая с самолетов труд сотен и тысяч горожан над ритьем окопов и траншей, разбрасывали листовки. Содержание издевательское, вроде «Граждане гражданочки, не ройте ваши ямочки, они не сдержат наши таночки». Курящие мужики пускали листовки на самокрутке, хоть какая-то польза. Все неучаствующие в работах старались эвакуироваться, организованно на поездах или машинах, либо сами. Если повезло, то скромные пожитки и дети на тележках, либо на семье, но в таком случае уйти далеко не удавалось. Красная армия уперлась, вгрызлась в землю. За Смоленском крупных городов уже нет до самой столицы. Разом осознали – все, край. Стоять до последнего, перебить немецкую армию, либо они в Москву войдут. Даже теоретически допустить невозможно. Москва – сердце страны. Конечно, уже готовили запасную столицу Куйбыша в бывшую Самару. Туда отправляли иностранные посольства, в этот город перебралось правительство. И радиовещание перевели в Куйбышев, именно оттуда передавал сводки соф -бюро, знаменитый диктор Левитам. А народ думал, из Москвы идет передача. И Сталин должен был уехать поездом, но уже на перроне вокзала передумал. Если он покинет столицу, это быстро станет известно. Будут ли солдаты защищать опустевший город так же упорно? Пополнение в батальоны и полки было, но не из тыла, а такими же окруженцами. Их задерживали за отряды, фильтровали, комплектовали команды и направляли в ближайшие подразделения. Михаилу пока везло. Начальник штаба полка по представлению командира роты включил его в списочный состав. А это уже и запись в красноармейской книжке, и постановка на все виды довольствия. Да только какие там виды! Два, и то скудные, продовольственные и боепитание. Через несколько дней Михаил неожиданно для себя попал в танкисты. На построение комбат спросил, артиллеристы есть, шаг вперед. Михаил шагнул, Оказалось единственный. По его мнению, служа в артиллерии, он нанесет по немцам более значительный урон, чем в пехоте. Иди кто той избе, там-там. Михаил рот открыл, объяснить, что он не танкист. Там ведь свои особенности, да уже поздно. Комбат дальше и шел вдоль строя. Михаил себя корил, но кто тянул за язык? А приказ есть приказ, не отвертишься. За избой стоял БТ-7. Выпуск его прекратился в сороковом году. Подвеска по типу американской конструктора Кристи. Корпус сварной, что лучше клепанного. В нашем танкостроении впервые, но эффективно противостоять немецким танкам Т-3 и Т-4 уже не мог. Немцы усилили броню своих танков навесными листами, и броневойный снаряд БТ-7 не мог пробить в лоб и борт Т-3 и Т-4, даже в упор. Зато броня БТ-7 пробивалась всеми пушками танков вермахта, как и 37 миллиметровой противотанковой пушкой. Рак-35-36 и противотанковыми оружиями. При танке оказался лишь механик-водитель. В черном комбензоне и танковом ребристом шлеме Михаил к нему навы, ведь петли со званием под комбензоном не видно. Направлен комбатом на танк, потому что артиллерист, курсант прилучный. Да, а я меховод Фадеев. Можно Валентином звать, красноармеец. Мехвод подал руку. Михаил отважился спросить, а где же экипаж? Валентин посмурнел лицом. Обедали мы, я за чаем пошел. Немцы мину бросили. Обоих наповал. Подошел еще боец, представился. Красноармеец Коновалов направлен в помощь. Пулемет знаешь? Видел. Фадеев крякнул. Согласно штатному расписанию, командир танка, он же наводчик пушки а заряжающий должен стрелять из пулемета башенного. Михаил видел танки вдали и стрелял по-немецким. В наших танках никогда не сидел. Фадеев коротенько рассказал об устройстве, а когда забрались внутрь, показал штурвалы наведения пушки поворота башни. Тесно, но самое плохое — нет обзорности. Михаил сел на место командира, покрутил штурвалы, посмотрел в прицел. Пушка простая, никаких сложностей — А укладка приятно удивила. 172 снаряда. сирища, Но переоценил Михаил Кушечку. Фугасное действие слабое, а броневоинам можно только бронетранспортер подбить, да и то не со всех ракурсов. После мощной зенитной пушки танковая показалась игрушечной, как и снаряды к ней. На боевых постах лежали шневафоны. Теперь ваши будут. Вот рации у нас на танке нет, будем действовать по обстоятельствам. Похоже, в полку этот БТ-7 был единственной боевой машиной. Не принимать же всерьез несколько тракторов-тягачей для двух гаубиц. Полк отходил к Рогачеву. Но командование не знало, что к городу уже подошла вторая немецкая танковая группа. Пехота вошла в город, неожиданно вспыхнула стрельба. Эта немецкая разведывательная группа мотоциклистов столкнулась с авангардом полка. Почти сразу по броне танка постучали железкой. Фадеев танк остановил. У левого борта пропыленный лейтенант, в правой руке пистолет, рукояткой которого он стучал. «Мотоциклисты немецкие впереди! Помогите огнем!» «Сделаем!» Фадеев через открытый люк разговор слышал. Без команды помчался вперед. На перекрестке несколько мотоциклов с колясками. Немцы попробовали развернуться, но «БТ» не зря назван быстроходным. Один мотоцикл он смял гусеницу, и второй переехал. Еще два мотоцикла рванули по улице. «Михаил, ну что ж ты медлишь!» — закричал Фадеев. «Стреляй!» Танк замер. Коновалов по команде Михаила бросил в казенник осколочно-фугасный патрон. Выстрел. Гильза вылетела со звоном, запахла порохом. А снаряд мимо мотоциклистов пролетел, ударил в угол кирпичного здания. Еще фугасный! Второй выстрел получился удачным. Взрыв мотоцикла перевернулся, почти сразу вспыхнул. Но второй успел завернуть за угол. По рации мотоциклисты доложили или повезло им, но из-за угла вывернул Т-4. «Бронебойный!» — закричал Михаил. Клацнул затвор. Прицел видно, черный крест на борту танка совсем рядом. Туда навел артиллерист треугольную марку прицела, выстрелил. Успел увидеть попадание по броне просверк. Танк не остановился, не задымил. Закончил разворот, шевельнулась его пушка. «Бронебойный!» — снова крикнул Михаил. «Сейчас кто быстрее?» Прилучный успел выстрелить первым в волоп корпуса, где пулемет попал. Почти сразу выстрел немец. Грохот, потом тишина, заглох мотор. Снизу дым повалил, потом показалось пламя, подбили. Михаил откинул люк. Все из танка. Ни механик-водитель, ни заряжающий не шевелится, а пламя уже обжигает. Выбрался боец из башни, почти скатился по броне на землю. Из люков танка уже черный дым валит. Михаил побежал в сторону, за дом в проулке. Если рванут боеприпасы, будет скверно. Забежал за деревянную избу, залег в зарослях картошки. Почти сразу прогремел взрыв. Башню танка сорвало, подбросило. Она упала в десятки метров от корпуса. Нарастает рев мотора. Немецкий Т-4, который подбил БТ, проехал мимо. За танком бегут пехотинцы. У Михаила никакого оружия при себе. Карабин в горящем танке остался. Ни револьвера, ни пистолета, положенных танкистам по штату, никто не видал. И сейчас положение Прилучного хуже некуда. Остается только убегать, чтобы не попасть в плен. Стыдно бежать от врага, а выбора нет. Побежал по задам, перелезал через заборы, ломал ветхие доски. К своим выбрался. У убитого красноармейца подобрал трехлинейку. Из патронной сумки забрал последние три обоймы, залег в общей цепи. Красноармейцы незнакомые, не из рота, куда их зачислили. Неважно, после боя найдет свое подразделение. Главное, среди своих. Слева и справа жиденькая цепь осмотрелся. Ни одного пулемета, даже ручного не видно. Скверно, у немцев на отделении ручной пулемет и боезапас отличный, патронов они не и канады. На перекресток выпал легкий танк 38Т, чехословацкого производства. Немцы в Европе, в Чехии захватили много трофеев, военного предназначения в том числе. У чехов танки и грузовики, у французов тяжелые танки, а главное военные заводы, которые производили вооружение и боеприпасы теперь уже для вермахта. За танком продвигалась пехота. Пока из танка ведется пулеметный и пушечный огонь, пехота перебегает. Пулемет красноамейцам головы поднять не дает. Бойцы по немцам из трех линей как огонь ведут, только попробуй еще попади в подвижную ростовую цель. Немец перебежал и залег. Вся перебежка секунды три, прицелиться не успеваешь. Михаил стал стрелять по смотровой щели танка. На немецких танках стоит бронестекло, а на чехословацком 38Т его нет. Один выстрел, второй, третий. На четвертый удача. Танк начал левый разворот и застыл. Механик-водитель сражен на повал. Винтовочная пуля при попадании в голову шансов не оставляет. Почти их сразу к танку перебежками красноармеец продвигаться стал. В руке граната. До войны считалось, что граната вполне может остановить танк, перебив гусеницу. На практике оказалось не так. Только связка из четырех гранат это удавалось. Однако такая связка имела вес 3 килограмма, бросить ее дальше нескольких метров невозможно. Либо из укрытия, траншеи, окопа, на который танк уже наползает. Либо, если место открытое, и удалось подобраться сбоку в мертвой зоне. После подрыва сам мертвым будешь. Бойцы с гранатой немцы заметили. Стрелять стали. У немецкой пехоты карабины Маузера. Пистолеты, пулеметы у специальных подразделений вроде команд. ГФП, полевой полиции, СС. ССовцы имели все самое лучшее. Оружие, питание, технику. Да еще в первую очередь. Наши бойцы по немецкой пехоте открыли частый огонь. Боец с гранатой подобрался к танку поближе, грамотно бросил гранату на моторный отсек. За ревом двигателя взрыв едва слышен. Вверх пламя рвануло. Открылись люки из танка, танкисты полезли. Вот где красноармейцы отыгрались. Ни один танкист не смог на землю спуститься. В каждого по несколько пуль попало. Танк горел недолго, то ли бензобак рванул, то ли боеприпасы грохнуло здорово. Черный густой, густой дым повалил. Без поддержки танка наступление на улице прекратилось. Немцы без поддержки бронетехники не наступали, нет такого в уставе. А на открытой местности сначала авиация наши позиции обрабатывала, потом артиллерия, не жалея снарядов, затем танки давили все, что еще стреляло. Михаил смотрел, учился тактике. Если враг в чем-то сильнее, надо перенимать опыт. Вот в Красной Армии пропагандировали штыковые атаки. Они хорошо были, пока не появилось автоматическое оружие, автоматы, пулеметы. Пара пулеметов вполне могла остановить наступление батальону. Справедливости ради иногда такие атаки удавались, немцы их боялись, считали варварством, устаревшим способом ведения войны. 8 июля на 17-й день войны закончилось сопротивление войск РКК, окруженных в районе Налибокской пущи, Новогрудка и Столбца. Часть войск с большими потерями смогла прорваться к своим, другие перешли к партизанским действиям. Тем более 29 июня вышло постановление об организации партизанского движения. Материально, оружием, взрывчаткой, боеприпасами, продовольствием оно поддержано не было. Сталин считал, что партизаны должны обеспечивать себя сами, отобрать у врага. Только как у немцев отобрать, если они вооружены до зубов, а у красноармейцев патронов нет, как и гранат, и питаются тем, что жители дают? Незначительная часть бойцов попала в плен. Из 44 дивизий фронта 24 были полностью разгромлены. Под Белостоком и Минском были взяты в плен 328 тысяч наших бойцов и командиров. Под Смоленском 310 тысяч. 9 июля на 18 день войны части 20 й армии РКК оставили Витебск. Фактически дорога на Москву была открыта. Из частей штабы поступают отрывочные сведения, не дающие представления, где проходят линии обороны, какие полки и дивизии занимают позиции. По приказу генштаба летчики Красной Армии проводили воздушную разведку, но полной картины она не давала. Порой по одной дороге идет немецкая колонна, по параллельной дороге наш потрепанный полк. Пыль, дым от выхлопов моторов, звезд или крестов с высоты полета не видно. А вот где сказалось, нехватка в войсках радиостанций.